Сосновый к о т т е д ж 17 часов 3 минуты. ж а н е л ь и решила, что хочет исследовать окрестности, прекрасно понимая, что никто не откажет в просьбе именинницы. Так что они отправились в путь и углубились в лес, подступавший вплотную к д о щ а т о м у настилу на задах дома. Крейг, бывший бойскаут, вел отряд вперед с решимостью, граничившей с глупостью. Он единственный взял с собой подходящую обувь — высокие туристические ботинки с толстыми носками, натянутыми на его жилистые ноги в виде защитной меры против клещей. В руках у него был нелепо длинный посох, ритмично п о с т у к и в а в ш и й о землю. Куинси и Жанель, куда менее серьезные, шагали сразу за ним. В джинсах, полосатых свитерах и непрактичных кедах они прокладывали себе путь, в ступая по толстому ковру опавшей листвы. Сверху тоже падали листья. Вечернее солнце сияло сквозь их хрупкие, тонкие силуэты, пока они кружились, вертелись и вращались в воздухе, словно падающие звезды всех оттенков красного, оранжевого и желтого. Жанель схватила на лету листик и заткнула себе за ухо. Его яростная р о ж и н а сверкала в ее золотисто-каштановых волосах. Я требую, чтобы меня щелкнули, сказала она. Квинси подчинилась. Дважды нажала на спусковую кнопку затвора. Потом повернулась и сфотографировала Бетц, которая устало тащилась с тем же измученным видом, с которым не могла расстаться весь день. Для нее эта поездка была не столько подарком, сколько тяжким бременем днями, которые надо было как-то перетерпеть. Улыбочку, приказала Квинси. Вот когда этот поход закончится, тогда и буду улыбаться. Хмуро бросила Бетц. к л о н с и все равно ее сфотографировала, а потом переключилась на Эми й и Родни, которые шли бок о бок, чуть не соприкасаясь бедрами, поскольку они никогда не были не вместе. Все давно стали называть эту пару Рэймди. На Эми й была фланелевая рубашка, Родни рукава которой оказались ей настолько длинны, что скрывали собой даже пальцы. Рядом с ней Родни, своей небритой физиономией и торчавшим из-под выреза футболки кустом волос на груди. Напоминал медведя гризли. Увидев Куинси, они прижались друг к другу и скорчили рожицы. Готово! воскликнула та. Вот она, любовь на камеру. Эй, ребята, что вы там застряли? крикнул им Крейг, когда они стали взбираться вверх по пологому склону. Отопавшие листы земля стала скользкой, поэтому Жанна и Куинси взялись за руки, по очереди помогая друг другу карабкаться вверх. Нет, я серьезно. Нам надо держаться вместе, произнесла Жанель с важностью экскурсовода. В здешних лесах водятся духи. Чушь, ответил Родни. Это правда. Сотни лет назад здесь жило индейское племя, а потом пришли белые мужчины и стерли его с лица земли. Их кровь на наших руках, ребята. Что-то я ее не вижу, сказал Родни насмешливо глядя на свои ладони. Веди себя прилично. Осадила его Эми. Как бы там ни было, сказала Жанель, поговаривают, что духи этих индейцев скитаются по лесам, готовые убить каждого белого, который попадется им на пути. Так что будь осторожен, родни. Почему я? Потому что Крейг справится с любым духом, индейским и каким угодно другим, сказала Квинси. А как насчет тебя? Я же сказала, их убили белые мужчины. Ответила Жанель. А мы женщины, и к нам они претензий не имеют. Несколько человек действительно здесь умерли. Это сказала Бетц, спокойная наблюдательная Бетц, а потом посмотрела на всех своими огромными, немного жутковатыми глазами. Об этом мне рассказал парень, с которым я хожу на зарубежную литературу, добавила она. В прошлом году в з д е ш н и х лесах убили двух туристов. Парня и девушку прямо в палатке зарезали насмерть. А от того, кто это сделал, нашли? – спросила Эми теснее прижимаясь к родни. Бет покачала головой. Насколько я знаю, нет. Пока они не добрались до вершины холма, никто больше не проронил ни слова. Даже шелест сухих листьев под ногами казалось стал тише, дав им возможность подсознательно прислушиваться к другим звукам. Квинси чувствовала, что в этой мягкой необычной тишине они не одни. Она понимала, что это глупость, всего-навсего побочный продукт рассказа Бетц, но все равно не могла избавиться от ощущения, что в лесу, кроме них, есть кто-то еще, где-то поблизости стоит и наблюдает. Рядом, в нескольких шагах от них, хрустнула ветка. От этого звука Квинси слегка взвизгнула. Что тут же породило цепную реакцию. Вслед за ней одновременно вскрикнули Жанель, Бетц и Эми. й Родние, в отличие от них, засмеялся. Боже мой, произнес он, какие мы нервные! Он потом показал на возмутительницу спокойствия обыкновенную белку, хвост которой белым флагом реял над подлеском. Остальные тоже рассмеялись, даже Квинси. которая тотчас забыла о странной смутной тревоге, мучившей ее всего несколько мгновений назад. На вершине холма они обнаружили большой каменный выступ с плоской вершиной, шириной с двуспальную кровать. Ее поверхность испещряли десятки имен, в напоминание о ребятах, проделавших когда-то тот же путь, что и они. Родни подобрал острый камень и принялся выдавливать свое имя. Вокруг утеса во множестве валялись пивные банки и о к у р к и На длинной ветке соседнего дерева ц висел использованный презерватив. Увидев который, Жанель и Квинси вскрикнули от омерзения. Вы с Крейгом могли бы устроиться тут, прошептала Жанель. к о н т р а ц е п т и в ы по крайней мере вам обеспечены. Если мы действительно решим это сделать, ответила Квинси, то уж точно не на этой скале. Где, судя по виду, вполне можно подхватить какую-нибудь заразу? Подожди, вы что же еще ничего не решили? Я решила ничего не решать, сказала Квинси, хотя на самом деле уже все было решено, так как она согласилась спать с п а т ь с к р е й г о м в одной постели. Когда случится, тогда и случится. Лучше бы побыстрее, сказала Жанель, ведь Крейг Куини мясо высшей категории. И многие девушки, наверняка, умирают от желания его попробовать. Интересная метафора, сухо ответила Квинси. Я только хотела посоветовать, чтобы ты не тянула до того момента, когда он утратит к тебе интерес. Квинси бросила взгляд на Крейга, который забрался на скалу и вглядывался в горизонт. Его не интересовал просто секс. Она была в этом уверена. Сначала они подружились, познакомились в первый же день в колледже. И весь первый курс постепенно расцветал их флирт. Встречаться они начали только в конце августа. Они вернулись в кампус, отчетливо понимая, как сильно им все лето друг друга не хватало. Да, Квинси действительно чувствовала со стороны Крейга некоторое нетерпение в отношении секса. Однако относила его на счет желания, но никак не з а т а е н н о г о разочарования, на которое намекала ж а н е л ь В этот момент. с т о я в ш и й на утёсе Крейг заметил взгляд Квинси. Она подняла фотоаппарат и сказала: «Улыбочку». Он не просто улыбнулся, но и встал, упер руки в бока и выпятил грудь, как Супермен. Квинси засмеялась. Затвор камеры издал тихий щелчок. «Хороший вид», – спросила она. а о х р е н е н н ы й Крейг протянул руку, помог ей забраться на камень и встать рядом. Квинси даже не думала, что это так высоко. Перед ними круто уходил вниз лес и тянулся так целую милю, пока не терялся в долине, утопавшей в тени. К ним присоединились остальные, и Жанель потребовала сделать еще один снимок. Групповой портрет, сказала она, все вместе, даже ты, Квинси. Все шестеро тесно прижались друг к другу, и Квинси, как могла, вытянула вперед руку, чтобы все вошли в кадр. Сфотографировавшись, Куинси принялась изучать снимок с затейливой композицией. В этот момент она кое-что заметила: далеко за их спинами, посреди долины, р а с п л а с т а л о с ь гигантское строение, серые стены которого едва можно было различить среди деревьев. Что это? – спросила Куинси, показывая на него. Без понятия, – пожала плечами Жанель. Бетц, мудрая сова. Знала ответ. Психиатрическая лечебница, ответила она. О боже, сказала Эми, ты нарочно нас пугаешь. Просто сообщаю. Это больница для сумасшедших. Квинси неотрывно смотрела на серое здание. От низкого ветра закачались деревья, и вся картина, будто, шевельнулась и задрожала, так что даже стены показались почти живыми. От больницы исходила какая-то тоска. Куинси явственно ощущала, как она струится по долине и далее вверх по лесу вплоть до их наблюдательного пункта на скале. Воображение нарисовало ей грозовую тучу навсегда зависшую над больницей, незримую, но явственно ощутимую. Она уже собралась было сфотографировать здание, но остановила себя. Как-то не по себе было от мысли, что на ее аппарате будет храниться такой снимок. Крейг стоял рядом с Квинси и смотрел на небо. Солнце скользнуло за деревья, и теперь его яркое сияние разливало по лесу тепло. Высокие стволы разрезали предвечерний свет на куски, их тени на лесной подстилке напоминали решетку. Пора возвращаться, сказал он. Не стоит торчать здесь до наступления темноты. Ну да. т у д ь в е призраки индейцев, заметила Жанель, и сумасшедшие люди, добавила Квинси. Им пришлось задержаться из-за родни, которому просто необходимо было закончить свою мазню. Под своим именем он написал имя Эми, соединил их плюсом и поместил их внутри наспех н а ц а р а п а н н о г о сердца. И тогда они пошли обратно тем же путем. Им понадобилось совсем немного времени, чтобы выйти на ведущую коттеджу широкую просеку. из-за того, что туда они шли в горку, дорога показалась длиннее. На самом деле между сосновым коттеджем и скалой с плоской вершиной было где-то полкилометра. Несмотря на это, когда они вышли из леса, солнце уже окончательно село, окрасив дом розоватым осенним заревом. Из-под деревьев выползли тени и тихонько подкрались к выложенному из песчаника фундаменту. Крейг все так же шагавший впереди неожиданно остановился. Когда Куинси налетела на него сзади, он оттолкнул ее назад. Что за? Цс! Цыкнул он, вглядываясь в полумрак, сгустившийся на террасе за домом. Наконец Куинси увидела то же, что и он, как и остальные. На террасе кто-то был. Приставив ладони к лицу с обеих сторон, он прильнул к стеклянной задней двери и пытался заглянуть внутрь. Эй! крикнул Крейк и вышел вперед, сжимая свою палку, будто оружие. Человек у двери. Теперь Крейку видел, что это мужчина. В испуге оглянулся. С виду он был их ровесник, может, на пару лет старше. Определить точно было сложно, потому что глаза его закрывали очки, в которых умирал свет догорающей зари. Долговязый и худой, он прижимал свои длинные руки к бокам бежевого свитера с косами. На его правом плече была дырка, через которую проглядывала белая футболка. Зеленые вельветовые брюки совершенно вытерлись на коленях и были настолько велики, что ему приходилось придерживать их указательным пальцем, засунутым в петлю на поясе. Прошу прощения, если напугал вас. В каждом его слове чувствовалась нерешительность, будто он не умел толком разговаривать. Он говорил по-английски, как иностранец, сухим, безжизненным языком. То и дело запинаясь, Куинси пыталась уловить акцент, но его не было. Я просто хотел посмотреть, нет ли кого в доме. Это должно быть мы, ответил Крейг и сделал еще шаг вперед, произведя своей храбростью на Куинси впечатление, что, вероятно, и было его намерением. Здравствуйте, произнес незнакомец и приветственно махнул свободной рукой. Вы заблудились? спросила Жанель с н е д а е м а я не столько страхом, сколько любопытством. Вроде того. В нескольких милях отсюда у меня сломалась машина. Я весь день бродил по окрестностям, пока не увидел дорогу сюда и не пришел, надеясь, что мне кто-нибудь поможет. Жанель вышла вперед, оставив остальных стоять среди деревьев, и в три размашистых шага преодолела расстояние, отделявшее ее от террасы на задах дома. Незнакомец вздрогнул. В какой-то момент Куинси показалось, что он сейчас подпрыгнет, как перепуганный олень, и стрелой у м ч и т с я в лес. Но он остался стоять совершенно неподвижно, в то время как ж а н е л ь окидывала взглядом к о п н у в з ъ е р о ш е н н ы х темных волос, слегка крючковатый нос и изгиб губ, не лишенные некоторой сексуальности. Говоришь весь день? – спросила она. Большую часть. Ты, наверное, устал. Немного. Тогда давай тусить с нами. Жанель пожала ему свободную руку, в то время как указательный палец другой вертелся в петле на поясе брюк. Я Жанель, а это мои друзья. У меня сегодня день рождения. Поздравляю. Как тебя зовут? Джо. Незнакомец кивнул головой и осторожно улыбнулся. Джо Ханнен.